161. Энергия вожделения создает соответствующую вожделению форму мысли. И когда она создана, уже она самостоятельно начинает воздействовать и влиять на своего породителя. Обоюдное питание настолько усиливает этот мыслеобраз, что действие становится неизбежным. Мысль всегда стремится воплотиться в действие. Мысли толкают людей на всякие безобразные действия и даже преступления. Мысли-образы или друзья, или враги человеку. Надо усвоить, что нечистое мышление порождает такие же поступки. Надо осознать, что усиливая отрицательный мысли-образ путем питания его мыслью и чувством, можно довести его до степени такого напряжения, что воль будет совершенно подавленной и действовать и распоряжаться человеком будет уже не сам человек, а созданный мыслиобраз Поэтому прекратить процесс питания темного мыслеобраза следует в самом начале, не давая ему разрастаться. В процессе создания отрицательных мысленных форм главным действующим началом является астральный проводник, тело желаний. Желание зажигает искру мысли. Мысль, облечённая в форму, разжигает и усиливает желание. Получается чёртово колесо, вовлекающее сознание в сферы пространственных вожделений. Пространство сотрудничает как с носителем света, так и с носителем тьмы, но по линиям напряжения и притяжения диаметрально противоположным. Закон созвучия неумолимо точно действует и здесь. Каждой мыслью своей вызывает человек свет или тьму. Ибо сам человек есть магнит, и магнитную силу насыщена мысль человека. Постоянный дозор и контроль над мыслью необходимы для того, чтобы по неосмотрительности не оказаться втянутым в магнитное поле притяжения мыслей нечистых и низких, и тем не устранить магнитного созвучия с тьмой. Если одолели нечистые мысли, Это означает, что воля человека не в состоянии была преодолеть силы их магнитного притяжения. На плане земном весь ужас этого процесса не явлен, но когда сброшено тело, темные мысли могут неодолимо увлечь человека в бездны низших слоев астрального мира, откуда можно и не подняться потому каждая победа над собою сейчас ручательством будет победы над притяжением низших слоев и вихрей астральных и после смерти. Темные в этих случаях обычно очень активны, окутывая свои жертвы волнами прельщений и наваждений. Мысли, образы тьмы прельщающие, очень явлекущие. За ними же тьма и ничто. Яты, колючки, они ничего не дают, несмотря на всю яркость своей обманчивой видимости. Но в конечном итоге они, лишая сознания доступа света, омрачают его и заставляют пятиться назад. Весь ужас безвольного подчинения темным исчадиям мысли можно осознать лишь в мире надземном, когда уже слишком поздно, чтобы преодолеть их. Поэтому предупреждаем сейчас».